Глава 5 Вольф Мейнард пишет свой труд. Должно быть, именно эти трагически прекрасные солнечные закаты, о которых мы только что говорили, вдохновили кёнигсбергского философа-отшельника Вольфа Мейнарта на создание монументального труда «Унтегангдармейншайд» — «Закат человечества». Мы можем живо представить себе, как он бродит по берегу моря с непокрытой головой, в развивающемся плаще и смотрит восторженными глазами на потоки огня и крови, заливающие больше половины небосвода. «Да!» — шепчет он в экстазе. «Да! Пришла пора писать послесловие к истории человека!» И он написал его. «Сейчас доигрывается трагедия человеческого рода», — так начал Вольф Мейнард. Пусть нас не обманывает его лихорадочная предприимчивость и техническое благополучие. Это лишь чехоточный румянец на лице существа, уже отмеченного печатью смерти. Еще никогда человечество не переживало столь высокой жизненной конъюнктуры, как сейчас. Но найдите мне хоть одного человека, который был бы счастлив. Покажите мне класс, который был бы доволен, или нацию, которая не ощущала бы угрозы своему существованию. Среди всех даров цивилизации, среди крезовского изобилия духовных и материальных богатств нас все больше и больше охватывает неотвязное чувство неуверенности, гнетущей тяжести и смутного беспокойства. И Вольф Мейнард беспощадно анализировал душевное состояние современного мира: эту смесь страха и ненависти, недоверия и мании величия, цинизма и малодушия, одним словом, отчаяние. Кратко резюмировал Вольф Мейнард. Типичные признаки конца. Моральная агония. Встает вопрос, способен ли человек быть счастливым, и был ли он когда-либо способен на это. Человек, несомненно, как каждое живое существо, но человечество — никогда. Все несчастье человека в том, что ему предопределено было стать человечеством, или в том, что он стал человечеством слишком поздно, когда он уже непоправимо дифференцировался на нации, расы, веры, сословия и классы, на богатых и бедных, на культурных и некультурных, на поработителей и порабощенных. Сгоните в одно стадо лошадей, волков, овец и кошек, лисиц, медведей и коз, заприте их в одном загоне, заставьте их жить в этом неестественном соединении, которое вы назовете обществом, и исполнять общие для всех правила жизни. Это будет несчастное, недовольное, разобщенное стадо, в котором ни одна божья тварь не будет себя чувствовать на месте. Вот вам вполне точный образ огромного и безнадежного разнородного стада, называемого человечеством. Нации, сословия, классы не могут долго сосуществовать, не задевая друг друга и не тяготясь друг другом до полного отвращения. Они могут жить или в вечной изоляции друг от друга, что было возможно лишь до тех пор, пока мир был для них достаточно велик, или в борьбе друг с другом, в борьбе не на жизнь, а на смерть. Для биологических человеческих групп, таких как раса, нация или класс, существует единственный естественный путь к блаженному состоянию ничем не нарушаемой однородности. Надо расчистить место для себя, истребив всех других. А это и есть то, чего не успел сделать вовремя людской род. Теперь уже поздно браться за это. Мы обзавелись слишком многими доктринами и обязательствами, которыми оберегаем других, вместо того, чтобы от них избавиться. Мы выдумали кодекс нравственности, права человека, договоры, законы, равенство, гуманность и прочее. Мы создали некую фикцию человечества, понятие, объединяющие и нас, и других — воображаемом высшем единстве. Какая роковая ошибка! Нравственный закон мы поставили выше биологического. Мы нарушили величайшую естественную предпосылку всякой общности. Только однородное общество может быть счастливым. Это вполне достижимое благо мы принесли в жертву великой, но неосуществимой мечте — создать единое человечество — И установить единый строй для людей всех наций, классов и уровней жизни. То была великодушная глупость, то была единственная в своем роде достойная уважения попытка человека подняться над самим собой. И за этот свой предельный идеализм род людской расплачивается ныне неизбежным распадом. Процесс, в ходе которого человек пытается как-то организовать себя в человечество, столь же древен, как сама цивилизация. как первые законы первой общины. И если человечество в итоге после долгих тысячелетий добилось лишь того, что пропасти между расами, нациями, классами и мировоззрениями стали такими глубокими, бездонными, как сейчас, то уже не стоит закрывать глаза на тот факт, что злополучная историческая попытка сплотить всех людей в некое человечество потерпела окончательное и трагическое крушение. В конце концов, мы уже начинаем осознавать это. Отсюда эти попытки и замыслы организовать человеческое общество иначе, с помощью радикального освобождения места для одной нации, одного класса или одной религии. Но кто может сказать, насколько глубоко проникли в нас микробы неизлечимые болезни дифференцирования? Рано или поздно любое, мнимо однородное целое, неизбежно расколется вновь, превратившись в скопление разноречивых интересов, партий, сословий и так далее, которые или снова начнут подавлять друг друга, или будут страдать от своего сосуществования. Нет никакого выхода. Мы движемся по заколдованному кругу. Но развитие не может вечно кружиться на одном месте. Об этом позаботилась сама природа, освободив на свете место для саламандра. «Не случайно», — философствовал далее Вольф Мейнард, — «саламандры начали осуществлять свои жизненные возможности только тогда, когда хроническая болезнь человечества, этого плохо сросшегося, все время распадающегося гигантского организма, переходит в агонию». Если не считать некоторых незначительных отклонений, «саламандры» представляют собой единое, грандиозное и однородное целое. Они не создали до сих пор резких делений на племена, языки, нации, государства, религии, классы или касты. Среди них нет господ и рабов, свободных и несвободных, богатых и бедных. Правда, между ними существуют различия, определяемые разделением труда, но по существу это однородная, монолитная масса, состоящая, так сказать, из одинаковых зерен. Масса во всех своих частях одинаково биологически примитивная, одинаково бедно наделенная дарами природы, одинаково угнетенная, с одинаково низким жизненным уровнем. Последний негр или эскимос живет в несравненно более высоких условиях, пользуясь бесконечно большим богатством материальных и культурных ценностей, чем миллиарды цивилизованных саламандр. И тем не менее нет никаких признаков, которые говорили бы… что саламандры страдают от этого. Наоборот, мы видим, что они совершенно не нуждаются ни в одной из тех вещей, в которых человек ищет успокоение и облегчение от метафизического ужаса и страха перед жизнью. Они обходятся без философии, без веры в загробную жизнь и без искусства. Они не знают, что такое фантазия, юмор, мистическое чувство, мечта, игра. Они насквозь проникнуты реализмом. Нам, людям, они столь же чужды, как муравьи или сельди. Они отличаются от этих существ только тем, что приспособились к другой жизненной среде, а именно к человеческой цивилизации. Они устроились в этой среде так, как устраиваются собаки в человеческих жилищах. Они не могут прожить без нее, но от этого они не перестают быть тем, чем они являются, весьма примитивным и малодифференцированным семейством животных. Они довольствуются тем, что живут и размножаются. Они могут быть даже вполне счастливы, так как их не тревожит ощущение какого-либо неравенства. Они совершенно однородны. Они могут поэтому в один прекрасный день, или лучше сказать, в любой ближайший день, без всякого труда осуществить то, что оказалось не под силу человечеству. Единство своего вида во всем мире, свою всемирную общину, Словом, всеобъемлющий мир саламандр. В этот день окончится тысячелетняя агония человеческого рода. На нашей планете не хватит места для двух сил, каждая из которых стремится овладеть всем миром. Одна из них должна будет уступить. Какая именно, это мы уже знаем. Сейчас на земном шаре насчитывается около 20 миллиардов цивилизованных саламандр, то есть приблизительно в 10 раз больше, чем людей. Отсюда с биологической необходимостью и в согласии с логикой истории вытекает, что саламандры, будучи угнетенными, должны будут освободиться. Будучи однородными, они должны будут объединиться. Превратившись таким образом в величайшую силу, которую когда-либо видел мир, они неминуемо должны будут захватить мировое господство. «Думаете, они настолько безумны, чтобы пощадить тогда человека? Думаете, они повторят историческую ошибку человека, который испокон веков ошибался, порабощая побежденные нации и классы вместо того, чтобы их истреблять? Который из эгоизма вечно создавал новые различия между людьми, а потом из идеализма и великодушия пытался перекинуть через них мост? Нет, — восклицал Вольф Мейнард, — Подобные исторической бессмыслицы саламандры не допустят. Хотя бы уже потому, что они извлекут предостережение из моей книги. Они станут наследниками всей человеческой цивилизации. В их руки попадет все, что мы делали или пытались сделать, желая покорить мир. Но они действовали бы против самих себя, если бы захотели вместе с этим наследством принять и нас. Они должны избавиться от людей, если хотят сохранить свою однородность. Если бы они поступили иначе, то рано или поздно мы заразили бы их своей разрушительной двойственностью. Создавать различия и страдать от них. Но на этот счет мы можем быть спокойны. Ни одно создание, которое продолжит историю человека, не станет повторять его самоубийственных безумств. Нет сомнений, что мир Саламандр будет счастливее, чем был мир людей. Это будет единый, гомогенный мир, подвластный единому духу. Саламандры не будут отличаться друг от друга языком, мировоззрением, религией или потребностями. Не будет между ними неравенства в культурном уровне. Не будет классовых противоречий, останется лишь разделение труда. У них не будет ни господ, ни рабов, ибо все они станут служить лишь великому коллективу саламандр. Вот их бог, владыка, работодатель и духовный вождь. Будет лишь одна нация с единым уровнем. И мир этот будет лучше и совершеннее, чем был наш. Это единственно возможный счастливый новый мир. Что ж, уступим ему место. Угасающее человечество уже не может совершить ничего иного, только ускорить свой конец, озарив его трагической красотой, пока и это еще не поздно. Мы изложили здесь взгляды Вольфа Мейнарта как можно более популярно. Мы знаем, что от этого много потеряла их сила и глубина, которые в свое время загипнотизировали всю Европу и особенно молодежь, восторженно принявшую веру в упадок и надвигающийся конец человеческого рода. Правда, некоторые политические аналогии побудили германское правительство запретить учение великого пессимиста, и Вольфа Мейнерту пришлось скрыться в Швейцарию. Тем не менее, весь культурный мир с удовлетворением принял теорию Мейнерта о гибели человечества. Его книга, 632 страницы, была переведена на все языки и во многих миллионах экземпляров получила распространение даже среди саламандр.